ЧАСТЬ 14 С наступлением утра степь окуталась туманом, и дождь, не переставая, лил. Не могло быть и речи о прогулке. Марта была так занята, что Мэри не представилась случая поговорить с ней. Но после обеда девочка попросила ее прийти в детскую. Марта явилась чулком. Она всегда вязала, когда не было другой работы. — Что такое с тобой? — — спросила девушка, как только уселась. «У тебя такой вид, точно ты хочешь что-то сказать?» «Да». «Я узнала, что означает плач ответила Мэри. Марта уронила свое вязание на колени и посмотрела на девочку с удивлением. «Неправда!» — воскликнула она. «Этого быть не может». «Я услышала его ночью», — продолжала Мэри. «Встала и пошла посмотреть». «Это был Колин. Я нашла его». Лицо Марты покраснело от испуга. «О, девочка!» — чуть не плача произнесла она. «Ты не должна была этого делать. Ты накличешь на меня беду. Я ведь никогда не рассказывала тебе о нем. Я потеряю теперь свое место. И что будет делать мать без моей помощи?» «Вы не потеряете место», — успокаивала ее Мэри. «Он был рад, что я пришла». «Мы много говорили, и он сказал, что рад моему приходу». «Правда!» — скричала Марта. «Ты уверена?» «Ты ведь не знаешь, каков он бывает, когда что-нибудь не по нём. Он уже большой мальчик, но когда разозлится, ревёт белогой чтобы только напугать нас. Он извёл всех». «Он вовсе не сердился», — возразила Мэри. «Я спросила его, не уйти ли мне, и он заставил меня остаться». Он расспрашивал меня, а я сидела на большом стуле и рассказывала ему об Индии, о Рипалове и о садах. Он даже не отпускал меня. Он показал мне портрет своей матери. И прежде чем уйти, я убаюкала его песней. Марта даже ахнула от удивления. «Я едва могу поверить тебе. Это было для тебя все равно, что войти в логовище льва». «Если бы он был таким, как обыкновенно, с ним сделался бы один из его припадков, и он поднял бы на ноги весь дом. Он не желает, чтобы на него смотрели посторонние». «Он позволил мне смотреть на него, и я все время смотрела на него, а он на меня», — добавила Мэри. «Я не знаю, что делать», — скричала взволнованная Марта. Если мисс Мэдлок узнает, она подумает, что я, нарушив приказ, рассказала тебе о Колине и отошлет меня к матери. «Он ничего не расскажет, мисс медлок пока это будет наш секрет», — твердо заявила девочка. «Колин говорит, что все обязаны ему подчиняться». «Да, он довольно-таки скверный мальчишка», — вздохнула Марта, оттирая лоб передником. «Он говорит...» что и мисс Мэдлок обязана его слушаться. Он хочет, чтобы я каждый день приходила и разговаривала с ним. И вы должны будете говорить мне, когда он пожелает меня видеть». «Я?» — воскликнула девушка. «Да я потеряю свое место. И то наверняка». «Ничуть. Если только будете исполнять что ему угодно, ведь всем приказано слушаться его», — доказывала Мэри. «Ты говоришь?» — вскричала широко, открыв глаза Марта, — что он был с тобой очень любезен? «Я думаю даже, что он полюбил меня», — ответила Мэри. «Тогда ты, должно быть, околдовала его», — решила Марта, глубоко вздохнув. «Вы хотите сказать «волшебство»?» — спросила девочка. «Я слышала об этом в Индии, но не знаю, как это делается». Я только вошла в его комнату и так удивилась при виде его, что вытращила глаза. Потом он обернулся и посмотрел на меня. Он принял меня за привидение, как и я его. Это было так странно. И мы начали расспрашивать друг друга. Когда же я спросила его, уйти мне или нет, он сказал нет. «Ну, должно быть, скоро светопредставление», — ахнула Марта. «Что с ним такое?» «А чего он такой?» полюбопытствовала Мэри. «Никто не знает этого», ответила горничная. «Мистер Крэйвен чуть с ума не сошел, когда он родился. Доктора думали, что должны будут посадить его в сумасшедший дом. Это было потому, что миссис Крэйвен умерла, как я вам говорила. Он не хотел видеть младенца? Он все время повторял, что одним горбуном стало больше на свете, и что ребенку лучше умереть». «Разве кулин горбун?» спросила Мэри. «Он не похож на горбуна?» «Он пока еще не горбун», ответила Марта. «Но только его дела плохи. Моя мать говорила, что он не был бы таким, если бы не его отец и не эти порядки в доме. Здесь и здорового сделают калекой. Сначала и мистер Крэвен, и все доктора боялись, что спина ребенка слаба, поэтому заставляли его лежать и не позволяли ходить. Раз на него надели даже аппарат, но он так сердился, что заболел». Тогда приехал знаменитый доктор и велел снять аппарат. Он очень резко говорил с другими докторами. Он сказал, что слишком много лекарств и слишком много своеволия. «Я думаю, Колин очень избалованный мальчик», — заметила Мэри. «Он самый скверный мальчик на свете. Я не хочу сказать, что он совсем здоров. У него были кашель и простуда, от этого он два или три раза чуть не умер. О, как напугалась тогда мисс Мэдлок». «Вы думаете, он умрет?» — спросила Мэри. «Мать говорит, что ребенок, который не дышит свежим воздухом и ничего не делает, а только лежит на спине и принимает лекарства, обязательно умрет. А мистер Колин не терпит, чтобы его выносили на воздух». Мэри пристально смотрела на огонь камина. «Не знаю», — медленно проговорила она, «не полезнее ли для него выйти в сад и наблюдать за ростом растений?» «Мне это было очень полезно». «Один из самых ужасных припадков случился с ним тогда», рассказала Марта, когда его повезли к фонтану, где розы. Он прочел перед этим в газете о каком-то насморке, который происходит от запаха роз, и вообразил себе, что схватил его. Боже, что тут было! Мальчик доревелся до лихорадки и был болен всю ночь. «Если он когда-нибудь рассердится на меня, я ни за что больше не пойду к нему» заявила Мэри. «Он доберется до тебя, если захочет», возразила Марта. «Ты должна знать это с самого начала». Скоро послышался звонок, и Марта свернула свое вязание. «Должно быть, сиделка хочет, чтобы я немного побыла с ним», сказала она. «Надеюсь, сегодня он в духе». Минут через десять она вернулась с озадаченным выражением лица. «Ну, ты действительно околдовала его», — сказала девушка. «Он сидит на диване со своими книжками с картинками и велел сиделке не возвращаться раньше шести часов. Я должна быть в соседней комнате. Как только сиделка ушла, он позвал меня и сказал, «Я хочу, чтобы ко мне пришла Мэри Леннекс, и помните, что вы никому не должны об этом говорить. Иди же к нему скорее». Мэри охотно согласилась. Ей правда не хотелось так сильно видеть Колина, как Дикона, но все же она была не прочь поговорить с мальчиком. Когда она вошла в его комнату, в камине горел яркий огонь, и при дневном свете девочка заметила, что комната действительно красива. Яркие краски на коврах, занавесях, картинах делали ее веселой и уютной, несмотря на серое небо и дождь. Колин сам напоминал картинку. Он был одет в бархатный халат и сидел, прислонясь к парчевой подушке. На щеках мальчика были красные пятна. «Иди сюда», — сказал Колин. «Я думал о тебе все утро». «Я тоже думала о тебе», — призналась Мэри. «Ты не знаешь, как напугана Марта. Она боится, что мисс Мэтлок обвинит ее во всем и ей откажут от места». Мальчик нахмурился. «Ступай» велией прийти сюда она в соседней комнате мэри привела марту бедная девушка дрожала должны вы исполнять все что мне угодно или нет спросил мальчик да я должна делать что вам угодно сэр вспыхнув пробормотала марта должна ли медлок также исполнять что мне угодно все должны сэр прекрасно тогда каким же образом «Может, Мэдлок, отказать вам от места, если я приказываю привести Мэри?» «Моё желание — ваш долг. Я позабочусь о вас. Теперь уходите!» Когда дверь закрылась за Мартой, Колин заметил, что Мэри смотрит на него так, как будто он её чем-то очень удивил. «Почему ты так глядишь на меня?» — спросил он её. «О чём ты думаешь?» «Я думаю о двух вещах». «О каких?» «Садись и расскажи мне!» «Раз в Индии я видела мальчика, — начала Мэри, садясь на стул, — который был Раджой. Он весь был покрыт рубинами, изумрудами и бриллиантами. И разговаривал он со своими подданными совершенно так же, как ты только что говорил с Мартой. Каждый должен был немедленно исполнять всякое его приказание. Я думаю... Он велел бы их убить, если бы они осмелились этого не сделать. «Ты расскажешь мне о Раджах после?» — перебил ее Колин. «Лучше скажи мне сначала, о чем ты еще думала?» «Я думала о том, — сказала девочка. «Как ты не похож на Дикона?» «Кто это Дикон? Что за странное имя?» Мэри помолчала немного, обдумывая, как ей поступить. Она ведь может говорить о Диконе, не упоминая о таинственном саде. Кроме того, девочке очень хотелось поговорить о Диконе. Ей казалось, что тогда он будет как бы ближе к ней. «Это брат Марты. Ему 12 лет», — начала Мэри. «Он не похож ни на кого на свете. Он может зачаровывать лисиц, белок и птиц, как туземцы в Индии зачаровывают змей. Он играет на дудочке тихую песенку, а они слушают его. Рядом с мальчиком на столе лежало несколько больших книг, и он вдруг пододвинул одну из них к себе. «Здесь есть изображение заклинателя змей!» — воскликнул он. «Посмотри-ка!» Книга была прекрасная, с великолепными иллюстрациями. «Может он делать это?» — живо спросил Колин, показывая одну из картинок. «Он играет на своей дудочке...» И они слушают его, — повторила Мэри. Только он не называет это чародейством. Он может делать это потому, что целые дни проводит вересковой степи и знает повадки птиц и животных. А еще он говорит, что иногда чувствует себя то птицей, то кроликом. Так он их любит. Я думаю, он понимает и реполова. Мне казалось, что они разговаривали друг с другом.